напротив те, о ком я говорил ранее, наделенные ясным умом мыслителей. Там, где мысль возвращается к самой себе, вздымаются образы, являющиеся очевидными символами конечной смертной и бунтующей мысли. Возможно, писатели и не обходятся без доказательств каких-то тезисов. Но они не столько приводят доказательства, сколько отдаются им. Главное, они одерживают свои победы в конкретном, в этом их величии. Триумф в плоти подготавливается мышлением, абстрактное могущество которого было унижено. А это ведет к тому, что плоть сразу высвечивает творение во всем его абсурдном блеске. Пламенные произведения создаются философами-ирониками. Отвергая единство, мышление возвеличивает многообразие. Многообразие – вот истинное поприще искусства. Единственной освобождающей ум человека мыслью является та, что оставляет его наедине с самим собой, сознанием собственной конечности и близкого конца. Для этого не нужно никакой доктрины. Эта мысль придет к человеку вместе со зрелостью в творчестве и жизни. В отрыве от освобожденного этой мыслью ума, творчество вновь прислушивалось бы к едва заглушенному голосу души, к навеки преданной надежде. Либо творчество вообще становится глухим ко всему, когда уставший от игры творец отворачивается от него. Одно стоит другого. Итак, я предъявляю к абсурдному творчеству те же требования, что и к абсурдному мышлению. Это бунт, свобода и многообразие. Отсюда вытекает полная бесполезность из творчества. В каждодневном усилии, когда ум и желание, сливаясь, поддерживают друг друга, абсурдный человек находит дисциплину, его самую существенную силу. Дисциплина, упорство и ясность видения соединяется с установкой завоевателя. Творить — значит придавать форму судьбе. Художественное произведение не только определяет своих героев, но и определяется ими. Комедиант научил нас, что нет границы между видимостью и бытием. Повторим еще раз, что в этом нет никакого реального смысла. На пути свободы всегда можно сделать еще шаг. Последним усилием для родственных умов творца и завоевателя является умение освободиться от своих занятий, дойти до признания, что самого дела, будь оно завоеванием, любовью, творчеством, могло бы и не быть. Все завершается признанием глубочайшей бесполезности индивидуальной жизни. Но именно это признание придает легкость, с какой они осуществляют свое творчество, поскольку принятие абсурдности в жизни позволяет полностью в нее погрузиться. Остается только судьба, а ее исход предрешен. За исключением единственной фатальности смерти, во всем остальном в радости или в счастье царит свобода. Человеку предоставлен мир, он единственный его властелин. Некогда его связывала иллюзия мира иного. Отныне участи мышления оказывается не самоотречение, а взаимное отражение образов. Мышление играет, творя мифы. Но эти мифы, лишенные всякого основания, кроме человеческого страдания, в своей неисчерпаемости равного мышлению. Неразвлекательная и сверкающая сказка о богах, но земная драма, образ, деяние, в них нелегкая мудрость и лишенная завтрашнего дня страсть.